Глава шестнадцатая. Полет нормальный. Николь. Рассекая густой воздух мощными крыльями, черный хвостатый монстр несет меня вдоль горизонта, над которым начинает подниматься солнце. Страх уже отступил, сменившись изумлением. Я бы сказала на все происходившее «не может быть», но я не простая девушка. Я чувствую это с самого раннего детства и всю жизнь живу с этим чувством. Загадки окружают меня с младенчества, а дар, которым я наделена, дает ощущение собственной исключительности. Если честно, я втайне надеялась, что дверь, которая приоткроет все тайны, со скрипом отворится, и я на полном ходу, затаив дыхание, влечу в неизведанный мир. И сейчас это происходило в буквальном смысле. Впереди загорелась огненная спираль, уходящая вверх и черный монстр, набирая обороты, закружил вдоль огненной спирали. Я прислонила голову к черной чешуе. Голова немного кружилась от скорости, и на миг звезды, сияющие вокруг вместе с огненной дорогой, рассыпались сияющей пылью, а темнота накрыла следом. Дикий холод, который сковал все тело, резко отступил. Я открыла глаза и прищурилась от яркого солнечного света. Опустив слегка голову, уставилась на пейзаж, пролетающий под нами. От солнечного тепла было даже жарко, и я ослабила свой неизменный красный шарф. Черный монстр не летел так стремительно, скорее плавно кружил вокруг, чтобы я могла рассмотреть завораживающую природу. Посмотреть было на что? Снежные вершины гор, сверкающие на солнце, сменялись цветущими лугами. Высокие деревья занимали большие площади, среди которых встречались небольшие деревеньки, поселения и большие каменные города. Ленты дорог и ярко-синих рек. От буйства красок кружилась голова, а дыхание спирало от переизбытка чувств. От этого чудного коктейля, который я пила большими глотками, чувствовала себя слегка опьяненной и частью чего-то большого. Покружив над лесной опушкой, мы начали плавно снижаться. Коснувшись почвы, черный ящер по инерции прочертил туловищем по высокой траве и уткнулся мордой в почву. Я приподняла голову, откинула волосы, которые упали на лицо, и огляделась. Вокруг трава по пояс, которая колыхалась под паровыми ветров, а вдалеке виднелся густой хвойный лес с большими ветками, похожими на мохнатые лапы. Чешуйчатый монстр поднял шею и повернул на меня свою зубастую морду. Выставив крыло, уперевшись в землю, зубастая морда махнула, приглашая спуститься. Я последовала просьбе и спустилась на землю. В ту же секунду сбросила рюкзак и куртку, в которой ужасно жарко, учитывая, что температура воздуха не меньше двадцати градусов, и уставилась на чёрного ящера, чешуя которого переливалась на солнце. Мне не было страшно, но сердце колотилось, когда я сделала несколько шагов и дотронулась до головы черного монстра, который он слегка опустил, словно хотел, чтобы я дотронулась до него. Вопросов было тысяча. Нет, миллион. Но как задать их черному монстру? Кто ты? Спросила хриплым голосом, с трудом отрываясь от гипнотического взгляда красных глаз с вертикальным зрачком. Дракон. Голос прозвенел в моей голове громко и отчетливо, словно это чудовище что-то сказала мне. Ты можешь быть человеком и можешь быть драконом. Во мне живут две сущности. Я приподняла брови на полученную информацию. Две сущности? Каким образом в одном существе могут сосуществовать взрослый мужчина и громадный зверь? Магия не меньше. Где мы? В голове всплыл следующий вопрос. — Ассириус. Я нахмурила брови, припоминая школьную программу по географии. — Ассириус. В файлах памяти толком ничего не всплыло. — Где это? — уточнила у дракона. — Судя по расстоянию, которое мы преодолели, не меньше, чем перенеслись на другой материк. — Ассириус находится в другом пространственном измерении. В голове стало немного щекотно от звуков, которые, казалось, рождались внутри меня. В другом пространственном измерении я хлопнула себя по лбу, как только смысл слов дошел до меня. — То есть мы не на земле? — переспросила она всякий случай. Виноградники вместе с замком где-то рядом с Елисейскими полями рассыпались, как призрачный мираж. — А Марсель, он здесь? — дракон противно рыкнул на мои вопросы. — Здесь. — И тоже проделал путь по спирали? — Я прочертил рукой движение, которое мы преодолели, чтобы попасть сюда. — Проделал. По-другому никак не пересечь пространственный коридор между измерениями. — Живете здесь, а на землю летаете, чтобы развлечься? Последнюю фразу намеренно сказала с сарказмом. Дракон поднял голову и сдал звериный рык. В каких-то несколько секунд черная громадина свернулась до более приятного моему глазу формы и размера. Вместо огромного черного дракона передо мной стоял алекс в той же черной облегающей водолазке, в которой он был, когда приглашал присесть к нему на спину. «Живем здесь, а на земле покупаем Игнес. у ну, кого хватает ума его продать?» — фыркнул мужчина, стягивая свой тонкий свитер через голову. «Здесь Игнес под охраной. Сводом закона запрещено запускать заклинания и забирать чужой огненный дарк. Поэтому мы иногда путешествуем по земле в поиске огненной девы. — Кто знал, что среди вас полно обманщиков? — ответила в сердцах, припомнив, как Марсель призывно приглашал наведаться в его апартаменты. Алекс остался в свободной коричневой майке, которую тоже снял быстрым движением, оставшись обнаженным по пояс. — Мама не учила не доверять мужчинам и тем более не тащиться к ним в дом на ночь глядя. — Отцепив рюкзак, Алекс сложил туда свой свитер и майку и достал белую свободную рубаху. Я демонстративно отвернулась от великолепной картинки из накачанного торса и, громко процедив каждое слово, ответила. «У меня нет матери. Я росла в приюте». «Понятно. Пошли, сиротка. Нам до города топать пешком». Я неохотно поднялась и надела рюкзак на спину прихватив куртку в руки и последовала за высокой фигурой мужчины. «Куртку можешь оставить, такое здесь не носят», не поворачиваясь, произнес Алекс. «Я не буду разбрасываться вещами», — возразила в ту же секунду. «Это был выходной пуховик и куплен в достаточно дорогом магазине. Хватит того, что я осталась без шапки. Мне ведь еще возвращаться назад». «Алекс, как наше мероприятие закончится? Ты переправишь меня назад?» Громко спросила мужчину, потому как Алекс шел впереди, и мне иногда приходилось переходить на бег, чтобы его догнать. Молчанием мужчины мне не понравилось. эстрах тут же выпал снаружи. «Оссириус, откуда я знаю нравы местного населения? Может быть, тут женщин совсем не жалуют?» а по полям носятся дикари или вот такие драконы, от которых придется обороняться. «Алекс!» — я пустилась бегом и дернула мужчину за руку. Я задала вопрос. «Ты слышишь меня? Как только наше мероприятие закончится, ты переправишь меня назад?» Астыдные глаза впились в мое лицо насмешливым взглядом. «Гранде Саладуаль, ваши виноградники на Осириусе». Алекс многозначительно замолчал, подняв в душе бурю эмоций. «Я в первую очередь хочу забрать то, что он отнял». Мой голос был спокоен и тверд. «Как вы его называете?» «Игнес», — в уважительном тоне ответил Алекс. Словно это было что-то особенное для него и очень дорогое. Он забрал мою частичку. «Тебе не понять меня», — я горько усмехнулась. «Все можно перевернуть в твою сторону, Николь». «Марсель не знает, что ты здесь, а эффект неожиданности — самый лучший прием в бою», — подбодрил меня мужчина и даже по-товарищески хлопнул по плечу. «Топаем, Николь, или ты хочешь ночевать в лесу?» В лесу я огляделась вокруг. Лесные опушки сменялись не слишком густым лесным массивом. Природа дурманила своими запахами и ошеломительными картинами. Но перспектива спать в лесу на земле Меня не вдохновило.